Глава 10 Иден был первым встреченным мной человеком, который верил в прошлые жизни. До этого я сталкивалась с множеством обращиков различных религий из разных мест, от мормонов и пятидесятников до пресвятериан, не особо убежденные никем из них. Но вселенная Иден была больше и намного сложнее, чем я когда-либо слышала. и более интуитивной. Для нее реинкарнация была очевидным продолжением и д е й цикличности жизни, всей жизни. Все крутилось в постоянно движущемся колесе рождений, роста и разложений. Океан вокруг нас и Млечный Путь над нами, и все галактики за пределами нашей, бесчисленные, как папоротники, росшие по краю дороги. Бог был не где-то там, в некоем небесном королевстве. А здесь, в мире, в комке грязи и капле росы, в терпении паука, живущего за банкой с сахаром, в изящных нитях его паутины, как набегающая волна на португальском пляже, не могла остановиться, так и смерть не была концом. и д а н нашла в этом покой, но мне пока не удавалось». После того, как нашли тело Дженни, расследование затянулось на месяцы. Элис ф л а т и его люди допросили полгорода, по крайней мере так казалось, пытаясь докопаться до дна тайны. Ее отца и Калиба, всех друзей Дженни, людей, с которыми она работала на винограднике в Бунвилле, Джек Форд был первым подозреваемым. Он был странным и всегда таким был. К тому же многие знали, что он слишком много пьет. Помимо жены, которая сбежала от него неизвестно куда, когда Калибу и Дженни было шесть, он мало с кем был близок, включая собственных детей. Не раз я видела, как Калиб вздрагивает, когда Джек зовет его по имени. Но это было не доказательство. Элис ф л а т т не нашел ничего на Джека, и поиски продолжились. Дженни, как оказалось... вела дневник, который нашли, когда полиция обыскивала ее комнату. В основном страницы были заполнены загадочными поэмами и текстами песен, но в последние месяцы перед ее смертью было порядочно записи о том, что ей хочется уйти из дома, как ушла ее мать, без единого слова. Жизнь была невыносимой, она не могла тут оставаться, не могла больше этого выносить. Таков был общий тон ее записей, но ничего конкретного о гнете или страхах, ничего о том, почему она так отчаялась именно сейчас, когда в любом случае совсем скоро уедет в колледж. Был в этом смысл или нет, однако в целом теории сводились к тому, что Джинни решила сбежать той ночью, когда исчезла, но вместо отзывчивого водителя наткнулась на своего убийцу. Что же касается личности убийцы, тут у следствия не было ни единой зацепки. Он мог быть перекати полем, проезжавшим мимо, или все еще находился здесь, прячась у всех на виду. Соседи перестали цепляться языками на улице. х э п и Иден никогда не запирали дом на ночь, но теперь делали это, как и все остальные. Служебный пистолет х е п а который тот обычно запирал в ящике в машине, Сейчас по ночам лежал на столике у кровати. Чувствовала ли я себя от этого в безопасности? Немного, возможно. Но очертания мира разом изменились, сменили форму. И не только для меня. Офис шерифа начал настаивать на девятичасовом комендантском часе для всех младше в о с е м д ц а т и В любом случае никому не хотелось оставаться на улице после наступления темноты. В те дни Ушли навсегда, как костры на пляже или прятки на утесах, как раз тогда, когда я начала верить, что могу рассчитывать на них. Дом Фордов — обветренный новоанглийский дом. Два этажа спереди, один сзади, с пристроенной студией. Оба здания скошены в сторону утесов и океана. Стоит в дальнем конце Келли-стрит. Калеб когда-то говорил мне, что его построил один из основателей городка, и то один, то другой его потомок. Жили здесь 1859 года, во что нетрудно поверить, глядя на здание. Когда Джек ф о р т был жив, он не прикладывал ни малейших усилий, чтобы дом хорошо выглядел. И теперь, много лет спустя, эта запущенность по-прежнему видна повсюду, В облупившейся краске на желобах ч е р е п и ц ы в п о т р ё п а н н о й гаражной двери, во дворе, заросшем травой и чертополохом, как будто Джек все еще здесь, приглядывает, чтобы ничто не выросло, не изменилось и не сбежало от него. Джека в деревне всегда считали эксцентричным. Художник, работавший с маслом и большими холстами, он редко покидал свою студию. У него было мало друзей, похоже, он просто не умел вежливо разговаривать с людьми. Всякий раз, когда я появлялась здесь в поисках Калиба и натыкалась только на Джека, я испытывала странное и неплохо знакомое мне чувство. Нет, он ничего особого не говорил и не делал, просто от него исходили волны, отбрасывающие меня в прошлое, к тем запертым моментам, которые я оставила позади, тем людям, о которых я никогда не говорила. Сейчас, когда я бреду по Келли-стрит к дом, то не знаю, зачем иду туда или что, надеюсь, почувствовать. Может, дело в словах Уилла о съехавшем мире и старых друзьях рядом. А может, я так и не примирилась окончательно со смертью Дженни и хочу постоять у ее двери в последний раз, даже если она не может открыть. Я е д в а д о хожу до ворот, все еще прокручивая в голове вещи, которые пытаюсь объяснить самой себе, когда дверь студии открывается, и оттуда выходит мужчина. Высокий, крепко сложенный, в комбинезоне художника, заляпанном белой краской, серая футболка под комбинезоном, открывает загорелую шею, широкие плечи и грудь, крупные руки. Ничто в нем не напоминает о т о щ и м смышленом мальчишке, которого я когда-то знала. к а л и б Его голова дергается вверх, взгляд расфокусирован. Я Анна. Анна Харт. Он озадаченно подходит к забору, потом узнает меня. «О, Господи! Анна, какого черта ты тут делаешь?» Просто заехала. Я краснею, сбита с толку. Кажется, годы между нами сжимаются, и расширяются. Я столкнулась с в и л л о м Фладом, и он сказал, что ты вернулся в город. Как ты? Нормально? Да. Он качает головой. Ничего себе. Анна Харт. Давно не виделись. Кали пожимает одним плечом, волосы по-мальчишески падают на лоб. Да уж. Слушай, «У тебя есть время посидеть где-нибудь, может, выпить?» — спрашиваю я, сама не з н а ю что собиралась это сказать. «Конечно», — нерешительно говорит он. «Давай я приберусь здесь и встретимся чуть позже. Я могу прихватить упаковку пива и ждать тебя на утёсе». «Конечно», — повторяет Калеб. «Давай». Через 15 минут мы сидим на плотном уступе, над Португальским пляжем и пьем из банок курс. Курс, популярный в США, сорт светлого пива. Серединка дня, и свет ложится косо. В 5 я т футах под нами кромка воды, песочники носятся взад-вперед на тонких лапах, когда волны накатываются и уходят. Песочники — род птиц семейства Бекасовых. По какой-то причине все это успокаивает меня. и в некоторой степени смягчает. Когда мы были юными, то сотни раз сидели здесь, иногда с краденым пивом. Я скучаю по тем годам, по тем детям. По-моему, ты еще училась в школе, когда я уехал. Спустя какое-то время, говорит Калиб, я пару лет бродил там и сям, потом записался во флот. Я был просто счастлив убраться отсюда, даже когда пришлось отправиться в Персидский залив. Иран. Наверное, нелегко было временами. Я был там в 79-ом, во время исламской революции. Жестковато, зато океан потрясающий, не то, что э т о ч е р т о в а л у ж а Он улыбается. Я научился там прыжкам в воду. у с т р и ц ы размером с грёбаный грейпфрут. Арифы просто охренительные. А что у тебя? Провела полгода в университете с а н ф р а н ц Потом бросила. Немного поездила, какое-то время водила пешие туры в Йос и Митти. Прикольно. Да, поначалу было здорово. Но со временем с т а л о сильно походить на летний лагерь. Ты не хотела стать л е с н и ч и м Я думала об этом. Но полицейская работа казалась важнее. Едва я поступила в академию, как забыла обо всём остальном. Я с самого начала интересовалась пропавшими людьми. Это казалось самым прямым путем делать что-то хорошее. Ни разу не выезжала за пределы залива. «Пропавшие люди?» и а, -а, а с удивлением переспрашивает Калеб. «Так ты приехала, чтобы помочь найти эту старшеклассницу?» «Нет». «Пока нет», — добавляет мой мозг, но я держу эту мысль при себе, тревожась, что ступаю совсем рядом со старыми переживаниями. и боясь подозвать ж е н и еще ближе. Просто у меня передышка. А, это хорошо. Он говорит, будто и вправду так думает. Рад за тебя. Спасибо. Солнце садится быстро, пачкая линию облаков. Внизу чайки прочерчивают линии над зыбью, бодрые и с в о б о д н ы Это место, — тихо произносит Калеб, будто читает мои мысли. Знаю.